Есть еще одно важное различие между двумя соседними 11-летними циклами. В начале нашего века американский астроном Хейл при помощи очень большого телескопа организовал на обсерватории Маунт Уилсон регулярные наблюдения магнитных полей солнечных пятен. Через несколько лет он обнаружил, что с наступлением нового 11-летнего цикла распределение полей в биополярных группах изменилось на обратное. Если в старом цикле в северном полушарии Солнца ведущие пятна в биополярных группах имели южную магнитную полярность, а последующих – северную, то в новом цикле чередование магнитных полей в пятнах стало обратным. Ведущие пятна были связаны с северным магнитным полем, а последующие – с южным. Аналогичная смена полярностей – В новом цикле произошла и в южном полушарии Солнца, но поскольку распределение полярности пятен в обоих полушариях Солнца противоположны, ведущие пятна сменили свою северную полярность на южную. Еще через один цикл распределение полярности солнечных пятен снова изменилось на обратное и становилось таким же, как в исходном. В этом состоит 22-летний или двойной 11-летний магнитный солнечный цикл. В дальнейшем было установлено правило образования такого двойного солнечного цикла. Он начинается с четного, как правило несколько меньшего по своей величине 11-летнего цикла и заканчивается следующим нечетным циклом. Совершенно естественно высказать предположение, что темнота солнечных пятен связана с тем, что их температура ниже, чем у окружающей их более яркой фотосферы. Действительно, изменения показали, что температура самой темной части пятна, тени, составляет 3700 градусов, более светлой полутени 5300 градусов, тогда как температура фотосферы достигает 6000 градусов. Причина понижения температуры в пятне связана с ее магнитным полем. В настоящее время известно, что непосредственно под фотосферой расположена так называемая конвективная зона Солнца, в которой энергия переносится снизу вверх, из недр Солнца наружу. Не только лучистым переносом, поглощением и переизлучением света, но и посредством конвекции, то есть Перемещение тепловой энергии вместе с более нагретыми участками солнечного вещества. Конвекция тепла возникает, например, в сосуде с жидкостью, поставленном на огонь. На солнце роль огня играют более горячие внутренние части солнца. Оказывается, что сильное магнитное поле подавляет конвекцию и в солнечном пятне тепло переносится только посредством излучения. Тогда как в соседней фотосфере значительную роль играет, кроме того, и конвекция. В результате этого температура в пятне становится ниже, чем в фотосфере. Конвективные движения в верхних слоях Солнца объясняют так называемую грануляцию, то есть зернистое строение фотосферы. Наблюдатель видит, что поверхность Солнца как бы кипит. Она покрыта более светлыми зернами, гранулами, непрерывно возникающими и исчезающими через несколько минут. Каждая гранула – это след поднимающегося вверх потока более нагретого солнечного вещества, охлаждающегося и опускающегося вниз. Поскольку грануляция всегда наблюдается на поверхности Солнца, то ее не включают в понятие солнечной активности, охватывающей все сравнительно кратковременные процедуры, происходящие во всей толще солнечной атмосферы. Сюда относятся такие явления, как солнечные пятна, факела, флокулы, протуберанцы, вспышки, яркие области в солнечной короне и недавно открытые корональные дыры. Факелы – это более яркие, чем фотосферы, области, обычно окружающие группу пятен, но иногда существующие самостоятельно. Часто факелы появляются раньше группы пятен и исчезают позже ее распада. Температура факелов несколько выше температуры фотосферы. Над фотосферой располагается хромосфера. В хромосфере температура снова начинает повышаться и в верхней части достигает 40-50 тысяч градусов. Высота хромосферы над фотосферой составляет около 15 тысяч километров. Свое название хромос, по-русски окрашенный, хромосфера получила из-за рубинового цвета. Эту оболочку Солнца простым глазом можно наблюдать только во время полных солнечных затмений, когда Луна закрывает яркую фотосферу Солнца и становится видимый красный ободок хромосферы вокруг темного диска. Регулярные наблюдения хромосферы ведутся с помощью спектра геллиграфа, дающего изображение Солнца не в белом свете, а в какой-либо яркой линии излучения. Чаще всего для этой цели пользуются линией водорода h 2 одной из сильнейшей спектральной линии в хромосфере. Именно эта темно-красная линия определяет цвет хромосферы. Снимки Солнца в лучах линии H2 позволяют видеть яркие области флокулы, располагающиеся над факелами. Между флокулами можно видеть темные волокна, переходящие на краях солнечного диска в яркие, на фоне более темной короны, выступы протуберанцев. Долгосуществующий спокойный протуберанец представляет собой газовое облако в форме тонкого занавеса высотой около 50 тысяч километров, длиной 100-200 тысяч километров и толщиной около 5000 километров. Существуют еще активные протуберанцы, в которых наблюдаются быстрые течения вещества, приводящие к изменениям их формы. Эруптивные протуберанцы – одно из наиболее впечатляющих явлений на Солнце. Огромная масса светящегося газа с большой скоростью вылетает вверх или же образует быстро расширяющуюся гигантскую дугу. Если такой взрыв происходит не на краю диска, то видно быстрое исчезновение темного волокна. Солнечные вспышки представляют собой сравнительно небольшие яркие в лучах линии H2 области, возникающие над большими группами солнечных пятен. Раньше считали, что вспышки образуются в хромосфере, но сейчас стало известно, что вспышки зарождаются в нижней короне, где в небольшой области за короткое время выделяется громадная энергия. Эта энергия расходуется на нагрев вещества в объеме вспышки, причем температура поднимается до 100 миллионов градусов. Источником этой гигантской энергии служат магнитные поля пятен. Над большими группами пятен со сложной магнитной структурой образуется сплетение магнитных силовых линий, имеющие противоположное направление. Это приводит к так называемому присоединению силовых линий, причем напряженность магнитного поля уменьшается и освободившаяся магнитная энергия переходит в кинетическую энергию заряженных частиц, образующих солнечное вещество в короне. Частицы, в основном электроны, ускоряются, Их температура быстро возрастает. Они движутся вниз в хромосферу, нагревают ее, причем создается мощное излучение в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах, а также в лучах линии H2, регистрируемая на Земле. Самые мощные вспышки, возникающие очень редко, бывают видны даже в белом свете, если их яркость больше яркости фотосферы. Физический механизм перехода энергии магнитного поля в энергию движения частиц состоит в том, что при уменьшении напряженности магнитного поля индуцируются электрические поля, ускоряющие заряженные частицы. Мысль о пересоединении противоположно направленных магнитных силовых линий сначала была предложена теоретиками, как единственное возможное объяснение колоссального количества энергии, выделяемой во время солнечных вспышек. А затем уже это явление наблюдали в лаборатории, создавая физические условия, похожие на предполагаемые условия при вспышке. Этот эксперимент оказался очень полезным для объяснения некоторых явлений в околоземном космосе. Перейдем теперь к самой внешней оболочке Солнца солнечной короне. Простым глазом корону, так же как и хромосферу, можно наблюдать только во время солнечных затмений. В 1940-х годах был создан специальный инструмент для наблюдения короны, получивший название «коронограф». Яркость свечения короны невелика, она несколько меньше яркости полной Луны. Корона представляет собой очень разряженный газ, имеющий чрезвычайно высокую температуру – около 1 миллиона градусов. Почему же температура солнечного вещества, достигающая минимума? На уровне фотосферы в верхних слоях атмосферы Солнца снова увеличивается. Наиболее вероятно, что хромосфера и короны разогреваются за счет энергии звуковых волн, рождающихся под фотосферой в конвективной зоне Солнца, где вещество находится в состоянии непрерывного перемешивания. Амплитуда этих волн при переходе в среду с меньшей и меньшей плотностью увеличивается, пока волны Этой средой не поглотятся, отдавая свою механическую энергию на ускорение частиц верхней атмосферы Солнца. В спектре короны, кроме непрерывного спектра, обусловленного рассеянием солнечного света на свободных электронах, наблюдаются еще линии излучения, принадлежащие к спектрам сильно ионизированных атомов кальция, никеля и железа. Под влиянием очень высокой температуры эти атомы, лишившись части своих внешних электронов, Самая яркая зеленая линия короны с длиной волны 5303А, 1А равен 100 миллионной доли сантиметра, излучается 13-кратно ионизированным атомом железа, от которого оторвано 13 электронов. Солнечная корона не вполне однородна. Она имеет свою структуру, состоящую из вытянутых лучей и шлемовидных образований. Причем эта структура меняется с течением 11-летнего цикла солнечной активности. В максимуме корона распределена более-менее равномерно вокруг диска Солнца, а в минимуме вытянута в плоскости солнечного экватора, и в ней хорошо видны отдельные лучи. Обратим внимание на важную особенность почти всех активных солнечных образований. Они непрерывно распределены по солнечному диску, группируются в области, охватывающие все этажи солнечной атмосферы. Центром такой активной области на уровне фотосферы является большая группа пятен, окруженная факелом. На этом же месте в хромосфере виден флокул, а в короне область с яркими линиями излучения. Только волокна протуберанцы чаще всего избегают активных областей, располагаясь между ними. Физические условия в активной области во многом определяются формой, связанной с областью магнитных полей. Над биполярной группой пятен существует система магнитных силовых линий в форме дуг, концы которых опираются на оба пятна группы. Заряженные частицы, образующие атмосферу Солнца, не могут двигаться поперек магнитных силовых линий. Так говорят законы электромагнетизма поэтому над биполярной группой возникает своеобразная ловушка для заряженных частиц. По этой причине концентрация частиц в такой ловушке повышенная, и вещество в ней излучает больше света, отсюда более высокая яркость флоку в хромосфере и корональные линии над активной областью. Существуют, однако, области над поверхностью Солнца с более или менее однородным магнитным полем силовые линии которого выходят из солнечной поверхности почти параллельным пучком. Это униполярные магнитные области. Их площадь может быть очень велика, но напряженность магнитного поля в них мала, всего 1-2 гауса. Солнечные пятна и другие активные образования не появляются в униполярных областях.